Глава 9 Прежде чем свадьба состоялась, осень успела потемнеть и превратиться в зиму. Потом пришла весна, а весну сменила еще одна осень. Следовало подумать о завершении учебного года. Только после этого в разгар летней жары, когда дубы разомлели под палящим солнцем, а река сжалась и превратилась в ручей, Элизабет нашла время обратиться к модисткам. Трава на склонах холмов созрела, по ночам скот выходил из зарослей пастись, а едва вставало солнце, снова прятался в пропитанную ароматом полыни тень и весь день сонно жевал жвачку. Душистое сено заполнил амбары выше стропил. Целый год Джозеф раз в неделю ездил в Нуэстро сеньора, чтобы посидеть с Элизабет в гостиной или прокатиться вместе с ней в бричке. «Когда мы поженимся, Элизабет?» — спросил он однажды. «Надо закончить учебный год», — ответила она, — «и сделать еще тысячу разных дел. Съездить ненадолго в Монтерей. Отец захочет увидеть меня перед свадьбой». «Правильно», — рассудительно согласился Джозеф, — «потом можешь измениться». «Знаю». Элизабет сжала ладони вокруг его запястья и взглянула на переплетенные пальцы. Смотри, как трудно пошевелить тем пальцем, которым хочется пошевелить. Сразу перестаешь понимать, где какой. Джозеф улыбнулся ее наивной привычке цепляться за мелочи, чтобы не думать. «Боюсь измениться», — призналась Элизабет. «Хочу и боюсь. Как, по-твоему, растолстею? Быстро превращусь в другую женщину и буду вспоминать себя прежнюю, как умершую подругу?» «Не знаю», — ответил Джозеф, просунув палец в складку на плече ее английской блузки. «Возможно, вообще ничего в мире не меняется. Все вокруг продолжается без изменений». Однажды Джозеф привез невесту на ранчо и, не удержавшись от легкого хвастовства, принялся показывать ей свои владения. «Вот дом. Его я построил первым делом, как только сюда приехала». Сначала на многие мили вокруг ничего не было, только этот дом под дубом. Элизабет прислонилась к дереву и погладила кору. «Должно быть там, наверху, приятно сидеть, в том месте, где ветки выходят из ствола. Можно мне залезть на дуб, Джозеф?» Она обернулась и встретила странный, волнующий пристальный взгляд. Темные волосы растрепались и упали на глаза. «Если бы у него оказалось тело коня, я полюбила бы его еще сильнее», — внезапно подумала Элизабет. Джозеф быстро подошел и подал ей руку. «Обязательно залезь на дерево. Хочу, чтобы ты это сделала. Давай, помогу». Он сложил ладони, чтобы Элизабет встала на них, как на ступеньку, поднял девушку и поддерживал до тех пор, пока она не уселась в развилке, откуда росли прочные ветки. Он увидел, как естественно ее фигура вписалась в этот изгиб, как крепко обняли ее серые руки дерева и крикнул. «Я очень рад!» «Рад, Джозеф?» «Да, выглядишь радостным, глаза сияют. Но что же тебя обрадовало?» Он потупился и тихо рассмеялся. «Иногда радуешься странным вещам». «Сейчас мне приятно, что ты сидишь на моем дереве, а мгновение назад вдруг показалось, будто я вижу, что мое дерево тебя любит». «Отойди немного», — попросила Элизабет. «Хочу забраться повыше, чтобы заглянуть за амбар». Джозеф шагнул в сторону, потому что Элизабет была в пышной юбке. «Как странно, что до сих пор я не замечала сосен на горном хребте, а теперь увидела и сразу почувствовала себя дома». В Монтерее родилась среди сосен. Когда поедем туда венчаться, ты их увидишь. Это необычные сосны. После свадьбы когда-нибудь отвезу тебя туда. Элизабет осторожно слезла с дуба и встала рядом с женихом. Потом заколола волосы, ловкими пальцами поймала выбившиеся пряди и умело вернула их на место. Если заскучаю по дому, можно будет подняться к тем соснам и представить, что вернулась на родину.